Глава 13. Не помню, кто точно, но кажется, это был Людвиг Фейербах, заявивший «Человек есть то, что он ест». Этот немецкий философ практически подвел черту под революцией, состоявшейся в нашем земном сословном делении. Получилось, что разбогатевшие, ростовщик, торговец или владелец производства, питающиеся намного лучше, чем обедневшие на службе монарху дворянские рода, по своему социальному статусу как минимум стали их не ниже. Полагаю, здесь, в Паргее, до такой уравниловки никогда не дойдет. Все же магия приватизирована дворянством. И будь у кого-то хоть все бриллианты мира, он никогда не сравнится по могуществу и силе с одаренным аристократом. Тем не менее, деньги и тут не были пустым звуком. Они многое, пусть не все, решают. Поэтому гостиницы-трактиры, располагавшиеся вблизи Королевского дворца, имели у себя по несколько просторных апартаментов, в которых останавливались не только высшие аристократы, герцоги и члены их семей, но и приехавшие в столицу богачи. До эпохи абсолютизма здесь еще далеко. Никто из герцогов не стремится жить вблизи королевского двора, а потому своих дворцов в Рансбуре не имеют. Нет своего столичного жилья и у Марии Нейлерской, где мог бы остановиться ее пасынок. В королевской резиденции, конечно же, есть гостевые покои для очень важных персон, однако аббата Степа пока никто туда не приглашал. Видимо, не дорос я еще до такой чести, но ну или, скорее всего, королек наш Эдгар не испытывает ко мне симпатии. Думаю, это к лучшему, а то еще отравил бы к чертовой бабушке. Чувствую, с него станется любую пакость мне сотворить. Не дождавшись приглашения в королевский дворец, которого, собственно, и не ждал. Больно надо. Я на следующий день после посещения тетушки Ники, сопровождаемый хмурым и расстроенным взглядом прецептора, переехал в Золото Кранца, одну из четырех самых престижных гостиниц столицы. На третьем этаже этого трактира были устроены двое обширных многокомнатных апартаментов, имевших каждый свой отдельный вход через боковые лестницы здания. Могу ходить к себе и обратно, не встречаясь с другими постояльцами. Хотя спуститься в столовый зал напрямую по общей лестнице, я тоже имею возможность и обязательно буду этим пользоваться». Не знаю, как на моем месте повел бы себя кто-нибудь другой из землян, но мне нравится, все еще нравится жить здесь полноценной жизнью, в ее, так сказать, гуще. Не хочу быть затворником или снобом. Запахи средневековой столовой не очень приятные. Музыканты играют примитивные мелодии. Публика пахнет отнюдь не французским парфюмом? Да ну и что? Что есть, то и пусть будет». «Ваше преподобие», — попытался меня усовестить Ригер. «Вам сюда можно не только обед принести. Прикажите, и я музыкантов доставлю». «Я уже решил, дядя», — обезоружил бывшего опекуна неформальным обращением. «Перестраховывается он, явно. У меня сейчас охрана, дай бог, каждому». На второй этаж переселились из хрустального гуся все мои разведчики из отряда Эрика и три десятка гвардейцев. Теперь по лестницам ко мне только с помощью серьезного штурма можно пробиться. А в окно никто не залетит. Во всяком случае, плетений полета мне еще не попадалось. Здесь я в полной безопасности. А в зал один спускаться не собираюсь. Правда, стоит мне такая охрана? Мама, не горюй. 30 драхом в сутки. Мои апартаменты Еще почти столько же, комнаты Эриковским и Ригиревским воякам. Плюс питание, плюс услуги прачечной, плюс мыльня. Короче, под сотню драхом в сутки. В месяц 3.000. Шуткали? Даже в столице с ее безбожными ценами на недвижимость можно вполне приличный домик купить. Зато из нашего окна видна Красная площадь. Имеется в виду, конечно же, Дворцовая и сама резиденция Эдгара I. Как только мой Сергий найдет что-нибудь путное из плетений, которые нельзя будет даже сильным магом обнаружить и которым невозможно поставить эффективную защиту, так я и стану в курсе всех происходящих при дворе событий. Ладно, не всех, но самое интересное постараюсь не пропустить. А пока секретарь не нашел, попробую более простые заклинания использовать. Или не стоит? «Наверное, да, не нужно. Обнаружат, насторожатся, а то и вовсе вычислят через чур любопытного аббата». «Надел перстень амулет распознавания ядов. Он предупреждает об алхимической дряни. Обычная, минеральная или растительная, отрава им не обнаруживается». «На этот случай у меня две дегустаторши есть, Ангелина с Юлькой. От ядов мгновенного действия я их спасу». А медленные мне не угроза, с моими-то целительскими способностями. Прикрылся я со всех сторон. Вроде бы. Столовый зал трактира заполнен весьма почтенной публикой. Не все, смотрю, аристократы, но бедным тут делать нечего. Все же цены в этом заведении не просто кусаются, а буквально грызут поедом. Ко мне не подступиться. Мои охранники заняли все соседние столы. Однако, кого надо, того пропускают. Так, по моему знаку, просто прикрыл глаза, не стали препятствовать милорду Григорию, секретарю прецептора. Ваше преподобие? Мы с ним на «ты», но при всей моей свите он решил быть официальным. Ночью привезут виконтов Ивана и Виктора Гиверских. Прецептор просит вас приехать с утра к нему в особняк. «Ишь ты, быстрый какой! Может, мне хочется поспать подольше или дела другие есть?» «Ты садись, Виконт!» — предложил ему. «Место за моим столом еще есть, хотя здесь вся моя ближайшая свита, за исключением работающего в прецепторской библиотеке Сергия. Разве я могу отказать своему начальнику в такой просьбе? К тому же мы договорились. Передашь ему, что буду в восьмом часу». «Угощайся». Милорд Гиверский бросил недоуменный взгляд на скромно сидевших по краям лавки моих служанок, но, увидев, как они снимают пробу с подаваемых мне блюд, кивнул своим мыслям. «Спасибо, не откажусь». Он потянул носом запахи. «Редко, когда находится возможность, такие продукты есть. Ого, даже маринованный угарь! Да, его преосвященство велел узнать, нужна ли будет завтра от него какая-либо помощь, людьми или чем-то еще. Нет, у меня все есть. Отказался. Не хочу пока никому раскрывать свою методику лечения одержимости. Пусть все продолжают думать, что она основана, помимо святой Готлинской воды, еще на моих могучих целительских способностях. В реальности-то многие могут заменить меня в этом деле. Существует множество вариантов плетений блокировки магического источника. Лично мне уже пять таких встречалось в разных книгах. Только до меня никто не догадался накладывать их на одержимых, ведь в плента этих увечных магов не берут, они в армии не служат. Нет, оставлю тайну для собственных нужд поэтому свидетели моих манипуляций не нужны. Карл знает и Сергий. Надеюсь, не проболтаются. На этом подведем черту. В зале увидел три десятка лиц прекрасного пола, среди которых приметил и несколько красивых. Увы и ах, в своей повседневной неброской одежде без ореола славы и высокого статуса я их внимание совсем не привлекаю. Понятно. «Молокосос, хоть и смазливый». «Ничего, скоро наверняка узнаете, с кем имели возможность познакомиться, пригласив на танец, да упустили свой шанс. Живите теперь с этим». После обеда отправились гулять по городу, а вернувшись в гостиницу перед входом на свою персональную лестницу, я застал еще одного гонца. И сопровождали его гвардейцы-кардинала, Конечно же, они ничуть не походили на описанных Александром Дюма вояк в широкополых шляпах, красных сюрко и со шпагами на боку. Обычные кавалеристы, латники, только на сиреневых плащах у них изображение жезла создателя, вышитое серебряными нитями. «Лейтенант-милорд Кирилл Феттер», — представился гонец. «Его Высокопреосвященство разрешает вам прибыть к нему завтра вечером к шести на аудиенцию в его резиденцию». «Разрешает?» «Можно подумать, я напрашивался». «Нет, в планах-то встреча была, и даже подарок Марку Праведному имеется. Только спешить с этим не видел смысла». Думал подойти во время общего приема после Конклава, как дядя Рональд, епископ Неллерский, советовал. «Подозреваю, что и кардинал не очень торопился меня лицезреть, да только покушение вынудило поторопиться». «Ваш прецептор будет оповещен», — добавил лейтенант, по-своему оценив мою задумчивость. «Вам не требуется спрашивать его соизволение». «Да это понятно». Ответил, «Передай его Высокопреосвященству, что я обязательно приду. Надо же, уважили, целого лейтенанта, да еще и дворянина, ко мне простым гонцом отправили. Могли бы обычным послушникам отделаться, а тут все чин по чину». Проводив взглядом людей кардинала и передав своего коня гостиничному мальчишке, поднялся к себе. «В мои апартаменты с учетом солдат охраны набилось человек пятнадцать. Не гостиничные номера, а прямо казарма. Но куда деваться?» «Эрик» — позвал сержанта с порога своей гардеробной. «Пока не забыл в суматохе. Тебе на завтра отдельное поручение имеется. Пока я буду одержимость исцелять, надо узнать, как обстоят дела у миледи Берты». «Ты можешь это выяснить, не пробираясь в прецепторию наказующих? Полагаю, есть какие-то способы попроще?» «Есть, милорд», — улыбнулся сержант. «Вот и посмотрим, как ты умеешь информацию из источников добывать. Это тебе не в лесу за врагами следить». «Поздно вечером, когда я уже собирался лечь в постель, приехал брат Сергий». По его смущенному виду и так понятно, что пока нужного плетения не нашел. «Не расстраивайся», — утешил своего секретаря. «Где-нибудь что-нибудь найдется. Маркиза Агния сказала, что такие мощные заклинания прослушивания есть. Видела однажды в университетской библиотеке. А она знает, о чем говорит». «Так может, мне там поискать?» — спросил Сергий. «Дай только срок, мы и в университете все перероем, но на данный момент не хочу, чтобы о моих активных поисках узнало много посторонних. И не верю я, что в прецептории нет нужных мне книг. Делай то, чем занимался, и нас ждет успех, я в это верю». Ангелина разбудила меня рано, пока приводил себя в порядок, Юлька накрыла нам с Карлом завтрак. Через полчаса со своим вассалом и семеркой вояк во главе с Ригером я направился к особняку прецептора на Вербной улице. Девчонок, так уж и быть, отпустил на прогулку, выделив им в сопровождение пару гвардейцев и выдав каждой подрахме. «Знаю ведь, что чересчур их балую, а вот ничего с собой поделать не могу». Перед самым отъездом вторым зрением обнаружил, что два моих амулета, световой и нейтрализации растительных ядов, сдохли. Ну, то есть плетение, заложенное в них, рассеялось. Ресурс ни одного, ни другого я и близко не потратил, просто истекло время сохранения в камне. Так-то понятно, слишком дешевые кристаллы использовал, горный хрусталь и обычный кварц но все равно неприятно в том смысле, что произошло это внезапно, без постепенного угасания в них магического свечения. Нет, наверное, этот процесс все же протекал, но только так быстро, что я не смог вовремя обнаружить. Какой можно сделать вывод? Думаю, надо иметь под рукой всегда дубликаты. Один амулет перестал работать, менять на другой. Проблем с драгоценными камнями у меня нет, так что решение очевидное. Не нужно лениться. Сегодня обойдусь и без светляка, и без антидота, а вот в дальнейшем такого не должно повториться». «Это здесь», — доложил риггер «Вижу», — направил я коня в распахнутые привратником створки. «Меня ждут с нетерпением. Сам прецептор на ступенях парадного входа встречал. Дядя, мы тут с Карлом вдвоем останемся. Ты пока съезди, проверь, как там остальные наши храбрые воины себя чувствуют. А то, может, уже мхом покрылись от безделья-то». В высказанное предположение не верю сам. О том, что ничем не занятый солдат опасен для себя и окружающих, командиры тут знают хорошо поэтому тренировки на постой не прекращаются. Но пусть лейтенант все же проверит. Не только социализм, это учет и контроль. Степ, ты вовремя. Вместо «здравствуй» поприветствовал меня виконт Николай Гиверский. Он начальство, ему можно и так. Ха, а старик реально сильно волнуется. И так непышущее румянцем лицо у него и вовсе стало напоминать белую маску Мима. А губы-то не губы, а тонкие нити. Ну-ну, не переживай ты так. Мы сейчас все сделаем. Начнем делать. «Точность, вежливость служителя-создателю», — перефразировал земную поговорку насчет королей. «Я уже позавтракал» предвосхитил вопрос прецептора. «Где наши больные одержимостью?» «А вода?» хрипло поинтересовался прецептор. «Вода из Готлинского источника. Она с тобой?» «Конечно, ваше преосвященство!» махнул рукой Карлу, чтобы отвязал от седла бурдюк. Без нее не было смысла сюда приезжать. «Так где виконты Иван и Виктор?» Рансбург. Королевский дворец. Эдгар I. В это же время. Просыпался он всегда рано, однако вставать никогда не спешил, даже завтракать предпочитая в постели. Сюда же ему несли наиболее важные из поступивших вечером секретариат или подготовленные канцелярией документы. Король поудобнее устроился спиной на подушках, посмотрел на балдахин, закрывающий вид на высокий сводчатый потолок, недавно расписанный великим художником Алексом Донто с сценами охоты, и отложил в сторону поверх одеяла письмо императора. Конечно, Флавий Неустрашимый сам это послание не писал. Скорее всего, он его даже не читал. В лучшем случае пробежал глазами, прежде чем поставить личную печать. Имперский громоздкий бюрократический механизм жил своей собственной жизнью и требовал вмешательства правителя лишь в очень важных вопросах. А королевство Кранц к приоритету политики Юстиниана не относилось. Только какая разница, сам ли Флавий писал или его сановники, если результат для Эдгара все равно неутешительный. За красивыми словами и оборотами речи скрывался простой смысл. На помощь и поддержку империи можно не рассчитывать. Дипломаты Флавия — настоящие мастера, когда дело касается разжигания войн и конфликтов. Зато об их предотвращении или прекращении они мало заботятся. Не зря у охорцев существует поговорка, что если два соседа вдруг затеяли драку, значит, накануне у кого-то из них в гостях побывал юстинианец. Он опять взял свиток в руки, смял его и зло швырнул на пол, покрытый квадратами юстинианских ковров. Как бы ни относились плохо к империи, а моды и комфорт предпочитали заимствовать именно из нее, там знали толк в этом. «Государь!» В спальню тихо вошла служанка и замерла, склонив голову. «Прикажете подавать завтрак?» Эдгар посмотрел на девушку оценивающе. «Она из новеньких и хороша. Баронесса Талия, первая стацдама, знает вкусы своего короля». Только на этот раз у него обычного утреннего желания ласк не возникло, и послание императора, принесенное секретарем с другими документами, настроение испортило. Да и накануне вечером Эдгар почти два часа провел в спальне супруги, отдавшись полностью. Детей 25-летний монарх и 18-летняя королева Люсинда еще не хотели, но в удовольствиях себе не отказывали. «Да, принеси», — приказал он. «Там в прихожей кто-нибудь есть?» «Начальник сыска», — кивнула служанка. Эдгар так и не вспомнил, как ее зовут. «Скажи, пусть войдет». Виконт Виктор, обделенный создателем способностями к магии, словно бы компенсировал этот свой обидный для представителя древнего графского рода недостаток большим умом и огромной работоспособностью. «Приветствую вас, государь!» Войдя, он склонил голову. «Садись!» Эдгар показал начальнику королевского сыска на одной из двух кресел, стоявших справа от кровати. «Рассказывай, этих негодяев, которые заказали убийство Готлинского настоятеля, еще не нашли?» «К сожалению, нет», — хмуро ответил Виконт, «удобно устраиваясь на указанном месте, хотя и мы, и Инквизиция ведем активные поиски. Во дворце полно тайных ходов, а стены имеют уши». Более того, Эдгар не доверял как баронету Митрию, тесно связанному с Неллерами, так и бывшему главному магу, старику Василию Ламберскому, приходящемуся двоюродным дядей, нынешнему правящему герцогу Ламбера. Оба, обладая сильными источниками, могли устроить тайное прослушивание своего государя, которое не смогут обнаружить другие одаренные, включая королеву Люсинду. Так что даже в собственной опочивальне Эдгару приходилось говорить крайне осторожно. Вот и сейчас он с Виконтом Виктором не произносил откровенных фраз что, впрочем, не мешало им отлично понимать истинный смысл сказанного. «Надеюсь, поиски приведут к нужному результату». Эдгар устроился поудобнее, когда служанка вернулась с подносом столиком, на котором дымилась любимая им овсяная каша с изюмом, и стоял кубок горячего какао. Редкого напитка, изготовленного из зерен, привозимых с другого континента. «У нас большие планы в отношении юного аббата. Не хотелось бы, чтобы с ним что-либо плохое случилось». «Я виноват, государь», — покаялся начальник сыска. «Моя вина, что поздно подключил к поискам нашу агентуру. Виргийцы, я думаю, что это они, больше некому, уже успели обрезать все ведущие к их людям нити. Прошу меня извинить». Надеюсь, на будущее ты учтешь свои ошибки. Король взял золотую ложку, но начинать есть не спешил. Главное — не допустить повторения случившегося. Удачного повторения. У меня есть предложение. Говори, надо пригласить аббата Степа проживать во дворце. Думаю, здесь я смогу обеспечить его безопасность намного лучше.